встреча и карма. Это было странно. Наверное, даже очень странно. БТР начальника охраны помчался в сквозь главные ворота, откровенно наплевав на положенные при въезде процедуры. Стрелок лишь суетливо заерзал на своей подвесной табуретке, прилаживаясь к перископическому прицелу. Лом, оказавшийся тут же в качестве десанта, деловито занялся проверкой оружия вместе со своими парнями. Лису, не включенному в общую систему связи, оставалось только наблюдать за всем этим молча, периодически хлопая белесыми ресницами. Броневик пропылил по центральной улице и замер неподалеку от букмекерской конторы. Бронекалпакс, приделанный к нему спаренной установкой из КПВТ и ПКТ, тут же развернулся в сторону обители богини удачи. «Пойдем, поможешь». Позвал Лиса злоба, когда основная банда во главе с Ломом телепортировалась наружу через десантный люк. Это предложение удивило, добавив интриги к нештатному проникновению в стаб. Но возражать у Лиса особого желания не было, и он молча последовал за местным стражем порядка. Оказалось, ситуация действительно требовала вмешательства, ибо порядком тут и не пахло, зато в воздухе витал запах назревающего бунта. У конторы собралась приличная толпа народа, голдящего словно пчелы у разоренного улья, местами фонтанирующего отборной матерщиной. Диспозиция участников напоминала преддверие старой русской забавы под названием «Стенка на стенку», в которой две команды очень бодрых парней откровенно собираются начистить друг другу все, что попадет им под горячую руку. Разница состояла лишь в том, что команд тут было три. Одна, самая, наверное, большая и самая возбужденная, Была нацелена на хибару букмекеров. Вторая была малочисленной, всего-то пара десятков голов. Она жидкой цепью отсекала эту самую хибару от первой команды. Цепь, хоть и была довольно редкой, будто расческа, в которой отсутствовал большая часть зубьев, но состояла сплошь из мордоворотов отборной категории, усиленных полицейскими демократизаторами РП-60, где цифра 60 реально соответствовала длине полицейской дубинки. Руководил этой командой уже знакомый Лису Глобус. Он так расставлял живой заслон, будто всю жизнь был тренером в команде регбистов. Третья, мало уступавшая по численности первой, с интересом наблюдала за двумя другими, и, если и выражала свою позицию, то лишь редкими выкриками. Но по вылетавшим отсюда репликам становилось понятно, что они не прочь примкнуть к команде букмекеров. Вот только когда расклад станет совсем уж очевидным, они с удовольствием влезут в общий замес. Обстановка с каждой минутой все больше и больше накалялась, норовя сорвать крышку с закипавшего чайника. Еще державшийся на внутреннем осознании глобального масштаба строй в любой момент мог сорваться с тормозов, превращая площадку перед конторой в место куликовской битвы. Злоба подтолкнул Лиса к центру самой большой толпы, велев прекратить безобразие, если Лис не хочет ближайшую неделю провести на нарах Тот на нарах не то что неделю, дня проводить не хотел. И ничего не понимая, растерянно двинулся в указанном направлении. «Что тут творится?» Не своим от неожиданности голосом выкрикнул Лис, дергая за рукав изрыгающего проклятия рослого парня. «Эти твари наш выигрыш зажали!» Обращаясь больше к букмекеру, нежели Лису рякнул Каз. «По квитанции платить не хотят уроды!» «По квитанции выигрыш, когда половина вашего отряда вернется, а вас меньше!» Огрызнулся глобус из-за спин двух амбалов с дубинками. «С вами же еще малец был. Как его там, Лаки?» «Значит, половина. Это больше двух. А вас только двое. Все по правилам». «Вот тварь!» — разошелся Каз, пытаясь отмахнуться от уставившегося во все глаза на Лиса Проспера. И под одобрительный гул своих сторонников выдвинул контрдоводы. «Лаки в поручительстве не участвовал. Значит, его не было в нашей команде». «Действительно беспредел?» согласился Лис с парнем, продвигаясь вперед. «Но сейчас-то математика должна сложиться?» Щелкнул предохранитель из затвор ручного крупнокалиберного пулемета, ибо он был понятнее и страшнее, чем болтавшийся на плече калашников. Дослал патрон в патронник, а самое главное, он вполне прозрачно намекал, что если с математикой вновь окажется что-то не так, то этому калькулятору вполне по силам оспорить подсчеты букмекеров. «Сейчас должна!» Каз, широко раскрытыми глазами, глядя на командира, на полном серьезе потянул из кубуры пистолет. Возможно, свою роль сыграла привычка быть с этим ненормальным заодно, а может и впрямь букмекер так наступил на больную мозоль, что бывшему старлею стало индифферентно на действующие тут законы. Всего-то пара-тройка механических звуков, знакомых здесь каждому, произвела большее впечатление, чем все витавшие в воздухе многоэтажные матерные конструкции, вместе взятые. Над местом предстоящей битвы повисла полная тишина, будто злой колдун наложил на него чары безмолвия. Кто-то узнал лиса, и исход спора для них стал очевиден. Кто-то не мог увязать в своей голове только что произошедший с запретом на использование оружия. Кто-то на себе ощутил дозированное прикосновение умения Лаки, появившегося за спиной командира, и теперь срочно вспоминал, где располагается ближайшее отхожее место. Злой же колдун вполне себе вежливо предложил Глобусу еще раз проверить условия ставки. Появление на сцене новых действующих лиц окончательно похоронило все возможные аргументы букмекера, и тот, бросив на самотек организацию оборонительных порядков, поспешил укрыться в конторе. Оборонительные порядки просекли ситуацию, и, попрятав демократизаторы, прикинулись прогуливающимися по Бродвею шлангами. Далеко от конторы не отходили, но и войти в нее никому не препятствовали. Причина упорства Глобуса в выдаче приза, а также и поспешного ухода от волнующихся масс, была довольно банальной. В конторе почему-то не оказалось бабла для расчетов. Глоб пыжился, разводил руками, изображал рыбу, выброшенную на берег, но объяснить, куда делся жемчуг, который он принял у лиса в качестве ставки, совершенно не мог. Соответственно, выплатить 32 жемчужины в качестве приза по предъявленной квитанции тоже был не в состоянии. Назревал нешуточный для стаба скандал. Скандалить как-то совсем не хотелось, тем более, что ситуация оказалась вполне ожидаемой. Лис предложил отложить решение этого вопроса, на чуть попозже, дабы конторщик смог привести в порядок память и обеспечить выдачу приза, либо предложить иные приемлемые условия а злоба смог выяснить, можно ли закрыть их обязательства по поручению долгами конторы. Никто на это возражать не стал, и Лис, забрав квитанцию и прихватив едва сдерживающих эмоций товарищей, покинул сень не очень честного заведения. «Командир, я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что это наш транспорт», Лаки кивнул в сторону автомобильной парковки. «Они только что вышли от дежурного ментата, к которому их все же отправил злоба проходить официальную процедуру пропуска в стаб». Правда, разрешил забросить в гостиницу вещи. Там-то Лис узнал, что в его номере кто-то побывал и забрал схему движения к базе спецназа. Хама, почему-то вдруг изменивший свое отношение к их команде, с огромным удовольствием поведал, что он впускал в комнату Аллу, которая прибыла со своей командой утром и заявила, что Лиса ждать больше не стоит. Все было в рамках заранее оговоренного с хозяином гостиницы, и Лис подтвердил, что какие-либо претензии у него отсутствуют. Зато вдруг образовалось несколько вопросов к бывшим коллегам, которые по странному стечению обстоятельств копошили сейчас возле Урала со спаренной зенитной установкой на крыше Кунга. Каз и Просп, ожидавшие приятелей, с удовольствием согласились с корректировкой намеченного маршрута. Группа ДОК, завидев неудобного во всех возможных вариациях бывшего товарища, заметно напряглась, но вперед выдвинулся Инвиз. И, засунув руки в карманы, растекся в снисходительной улыбке. Рядом с ним пристроился Рок, изображая из себя как минимум начальника штаба этой маленькой армии. «Ну вот что вы за люди такие?» – с насмешкой начал Лис вместо приветствия. Не было у него в привычке носить маски и прикрывать плохой игрой действительное отношение к людям, и обзаводиться ей он не горел желанием. «Все бы вам чужое урвать! Неужели сами совсем ни на что не способны? Хотя спасибо должен сказать за то, что наш транспорт пригнали!» <свят> Опять ты нас чем-то нехорошим подозреваешь. Причем зря. Не моргнув глазом, хохотнул Инвиз. Тут вашего ничего нет. Ну, мы-то с тобой точно знаем истинное положение дел. Подмигнув ему, лис направился к корме автомобиля. Как и ожидалось, надпись, нацарапанной ножом на задней двери кунга, была старательно соскоблена и замаскирована росчерками другого ножа. Возможно, даже ни одного. Лис только покачал головой на торжествующий взгляд командующего бывшими коллегами, который едва сдерживался, чтобы не выдать что-нибудь колкое и язвительное. Стало как-то неуютно, словно коснулся чего-то мерзкого. Лис открыл водительскую дверь и дернул за расположенный возле нее рычаг. Капот слегка подпрыгнул, освобождаясь от замка, и Лис, запрыгнув на бамбер, понял его. «Имущество Лиса!» Прочел надпись на внутренней стороне капота один из подошедших караульных свободной смены, привлеченных скоплением народа. Свободные часы тянутся медленно, а тут какое-никакое развлечение. «Не знаю ничего», — отмахнулся инвиз, словно от назойливой мухи. «Мы эту машину брошенной нашли. Ничего ни у кого не угоняли». «Ну вот видишь», — бросил лис насупившемуся инвизу. «Я же говорю, что о том, как все обстоит на самом деле, знаешь не только ты». Тут тачку с вооружением пригрели, там карту с маршрутом до базы. И все вам как с гуся вода. Он бросил укоризненный взгляд в сторону Аллы. Я была уверена, что вас та толпа зараженных порвала, которая за вами гналась. Там и элитник здоровый был, и рубер с топтунами, или та большая тварь, которая всех зараженных разогнала. Начала оправдываться рыжеволосая. Скреббер, что ли? Уточнил Лис, глядя, как при упоминании главного ужаса улья вытягиваются физиономии сторожилов. «Этот да, этот запросто мог. Видела бы ты, как он одним махом того элитника в двух превратил. Настоящий фокусник. Он подлил немного масла в огонь интереса. Но убедила тебя поверить в то, что мы больше не вернемся, совсем не это». Лис подошел к слегка стушевавшемуся Эйму и отстегнул магазин от его СВДК. Выщелкнул из магазина один патрон и выдернул из бензобака обломок ветки, изображавший затычку. Хлынувшая была наружу струйка дизельного топлива тут же закончилась, блокированная и вставленной в отверстие пулей. На сей раз та подошла без каких-либо зазоров. Вот поэтому машина дальше ехать и не смогла. Ли бросил многозначительный взгляд в сторону бывших своих коллег. И, как ни странно, в самый разгар бегства от тварей. Отсюда и твоя уверенность. молнии что-то промелькнуло в воздухе. Послышался хлесткий звук удара. И прежде чем кто-то успел что-то понять, тело инвизора рухнуло навзничь. Прямо как стояло, с руками в карманах. Каз на автомате выполнил нырок, возвращаясь в исходное положение. Встряхнул кистью правой руки, сбрасывая напряжение, и растекся в блаженной улыбке. «Нет, ну я говорил, что вседозволенность порождает только безнаказанность. Вот теперь будет знать, что безнаказанность — это всего лишь иллюзия». Лис окинул взглядом столпившуюся команду бывших коллег в ожидании, что хоть кто-то захочет проявить корпоративный дух и впрячься за своего босса, но перехватил лишь слабое покачивание Икса головой и его короткий взгляд в сторону Рока. Значение этой комбинации делало очевидным, что задумка изначально принадлежала совсем не Инвизу, и очевидным это показалось не только Лису, потому как в следующую секунду раздался звук еще одного удара и рядом с телом командира улегло с тела начальника штаба. «Ой, и сюда карма прилетела!» Каз пожал плечами и слегка прикрыл ладонью рот, словно нашкодивший, но очень довольный собой ребенок. «Заяву на них писать будете?» — спросил один из бойцов штаба, явно не одобрявший присвоение чужого имущества. «Тут сварьем жестко!» Лис снова оглядел своих бывших коллег, слегка поникших и приунывших. До него только сейчас дошло, что он не видит в их рядах гирю и того новенького с закосом под Скандинава. Свена, кажется. Зато Чеб, улыбающийся непонятно чему, так и продолжал улыбаться, стоя с охапкой трофейных автоматов, вытащенных из Кунга. «У меня выбора не было!» Тихо прошелестел снайпер, отводя взгляд в сторону. «Выбор есть всегда!» Без всякой злости улыбнулся Лис. Он не стал продолжать фразу. Смысла не было. «Если бы Эйм был способен этот смысл понять, этого разговора не было бы вообще». Лис отрицательно покачал головой, показывая бойцам стабы, что они разберутся сами, без всяких заявлений, и перевел внимание на Чеба. «Когда ваши вожди снова с головой дружить будут, тогда и определим, кто кому сколько должен. А пока положи, где взял».